Иоанн же Зеведеев надменно бросал: "Ну а мы? Что о нас дурно выскажешь ты, Иуда Искариота?" Но тот с притворным испугом замахал руками, сгорбился и заныл, как нищий, четно выпрашивающий подаяние у прохожего: "Ах, искушают бедного Иуду, смеются над Иудой, обмануть хотят бедного, доверчивого Иуду!" И пока в шутовских гримасах корчилась одна сторона его лица, другая качалась серьёзно и строго, и широко смотрел никогда не смыкающийся глаз. Больше всех и громче всех хохотал над шутками из кориота Пётр Симонов. Но однажды случилось так, что он вдруг нахмурился, сделался молчалив и печален. И поспешно отвёл Иуду в сторону, таща его за рукав. А Иисус: "Что ты думаешь об Иисусе?" наклонившись, спросил он громким шёпотом: "Только не шути, прошу тебя". Иуда злобно взглянул на него. "А ты что думаешь?" Пётр испуганно и радостно прошептал: "Я думаю, что он сын Бога живого". Зачем же ты спрашиваешь, что может тебе сказать Иуда, у которого отец козёл? Но ты его любишь? Ты как будто никого не любишь, Иуда. С той же странной злобою. И скоре отбросил отрывисто и резко: "Люблю". После этого разговора Пётр дня два громко называл Иуду своим другом восьминогим. А тот неповоротливо и всё так же злобно старался ускользнуть от него куда-нибудь в тёмный угол, и там сидел угрюмо, светлея своим белым не смыкающимся глазом.